Глава вторая. Пэдвей проснулся рано. Во рту был неприятный привкус, в животе постоянно бурчало, словно играл оркестр кузнечиков. Возможно, все из-за ужина, не то чтобы плохого, но безусловно непривычного, в основном состоявшего из тушеного мяса с луком. Хозяин Капоны, должно быть, немало удивлялся, почему этот странный посетитель то и дело елозит руками по столу. Пэдуэй машинально искал отсутствующий нож и вилку. Ночь он провел плохо. Непривычно спать на постели, состоящей лишь из набитого соломой матраца. Да и тот обошелся ему в лишней сестерцей. Ужасный зуд поутру заставил Мартина задрать майку. Ну да, разумеется. Красная сыпь недвусмысленно показала, что ночь он провел в конечном счете не один. Пэдуэй встал и умылся с мылом, купленным накануне вечером. Тогда он приятно удивился, что мыло уже вошло в обиход, оно сильно смахивало на сгнивший тыквенный пирог, а внутри была мягкая и липкая из-за неполного гашения соды. Руки и лицо Мартина горели, будто он отел их мелкой шкуркой. Затем Пэдуэй предпринял попытку побриться с помощью оливкового масла и лучшей бритвы, которую могло произвести нынешнее поколение. Процесс оказался таким болезненным, что Мартин задумался, а может пусть природа берёт своё? Вот так переплёт и денег от силы на неделю. знаем что провалится в прошлое, непременно подготовился бы, захватил с собой энциклопедию, книги по металлургии, математике, медицине ну и так далее И обязательно оружие с бои... комплектом боеприпасов. Но у P2 не было ни оружия, ни энциклопедии. У него вообще ничего не было, только то, что носит современный человек в карманах. Ну и голова на плечах. На нее вся надежда. Необходимо найти такой способ использовать свои знания, который обеспечил бы ему приличную жизнь и при этом не доставил неприятностей. Нельзя, к примеру, просто взяться за постройку автомобиля. Потребуется 200 лет, чтобы произвести необходимые детали, а потом еще столько же, чтобы, чтобы собрать их в единое целое, не говоря уже о горючем. Утро выдалось теплым, Бэдуэй решил оставить жилетку и шляпу в комнате, но потом бросил взгляд на дверь с примитивным замком, из которого торчал бронзовый ключ, достаточно большой, чтобы вручать его от имени городских властей заезжим знаменитостям. Мартин не сомневался, что при желании мог бы открыть это, этот замок лезвием ножа. Пришлось одежду брать с собой. Завтракань... Завтракать он отправился в уже знакомую капону, украшенную огромной вывеской. «Вести религиозные споры запрещается!» И перекусив, спросил у хозяина, где как найти Томасуса-сирийца. «Ступай по длинной улице до арки Константина, потом по новой улице до базилики Юлиана, потом поверни направо на Тосканскую». Педуэй заставил хозяина повторить дважды и все равно потратил на поиски почти целое утро. Проходя мимо Ульпиевой библиотеки, он с трудом подавил себе желание послать все к черту. Мартин любил библиотеки, обожал читать старинные манускрипты и вовсе не жаждал встречи со странным банкиром в странной обстановке по странному поводу. Более того, предстоящее дело нагоняло на него ужас. Но таков уж был Мартин Пэдуэй. Его решимость проявлялась именно в момент наибольшего испуга, и он мрачно целеустремленно зашагал дальше. Томасус Сириец занимал убогий двухэтажный домик. Негр у двери, очевидно, раб, привел Педуэя в некое подобие гостиной. Вскоре появился и сам хозяин, лысый толстячок с характерной лысый толстячок с катарактой на левом глазу. Банкир подобрал полы своей изрядно потрепанной тоги, сел и промолвил ну молодой человек. Я пэду изглотнул и торопливо выпалил. Меня интересует суда. Большая? Точно пока не знаю. Я хотел бы начать новое дело и должен сперва прощупать рынок. Цены, спрос, ну и все остальное. Ты хочешь начать новое дело? В Риме? Хм... Томасус потер ладони. Что можешь дать в залог? «Ничего». «Ничего?» «Я предлагаю тебе рискнуть». «Но-но, любезный!» «Неужели ты никого не знаешь в городе?» «Знаю только одного фермера Гота, Невитту, сына Гумунда. Он меня сюда и послал». «А, Невитта. Да, я с ним знаком. Он готов за тебя поручиться?» Пэдуэй задумался. Невитто, несмотря на свою душевную щедрость, не производил впечатления человека щедрого на деньги. — Нет, — признался Мартин, — вряд ли. Томасус закатил глаза к потолку. — Ты слышишь, о боже? Вваливается какой-то варвар, и едва лепечущий по не набирается смелости заявить, что у него нет ни ценностей в обеспечении, ни поручителя, и нагло просит у меня суду. «Господи, да где это слыханно?» «Я постараюсь тебя убедить», — вставил Пэдуэй. Томасус сокрушенно покачал головой и зацикал зубом. «Чего у тебя в избытке, так это самомнение, молодой человек. Как говоришь твое имя?» Пэдуэй повторил то, что сказал Невитти. «Ладно, выкладывай свою идею». «Ты правильно изволил заметить», — начал Мартин, надеясь, что говорит должным образом, сочетая почтение и чувство собственного достоинства. «Я чужеземец, и только накануне прибыл из Америки. Это очень далекая страна, и люди, разумеется, живут там совсем иначе, чем в Риме. Если ты поможешь мне в производстве некоторых предметов нашего обихода, которые здесь неизвестны…» Боже! Вскричал Томасус, трагически воздев руки. Ты слышишь боже он не хочет чтобы я поддержал его в каком-то каком-нибудь благоразумном серьезном деле о нет он самонадеянно хочет развернуть производство каких-то новомодных штучек о которых никто и слыхом не слыхивал совершенно исключено мартинус я и думать об этом не стану а что ты имел ввиду у нас есть напиток которые делают из вина бренди Полагаю, он будет пользоваться здесь успехом. Какое-то варварское пойло? Нет, мне и в голову не придет рассматривать такое предложение. Хотя я согласен, Риму отчаянно не хватает многих товаров. С тех пор, как столицы объявили Равенну в городскую казну, перестали поступать государственные налоги. Рим неудачно расположен, он никому, в сущности, не нужен. Но где искать помощи? «Никого не допросишься, король Теодахад все только время все, все, все время только пишет стихи!» «Тоже мне, поэт!» Педуэй потихоньку начал вспоминать что-то из римской истории шестого века. «Кстати, о Теодахаде. Королева Амаласунта еще не убита?» «Как же!» Томасус бросил на Мартина подозрительный взгляд. «Убита! Прошлым летом!» Это означало, что Юстиниан, римский император Константинополя, вскоре предпримет успешную и роковую попытку вновь завоевать Италию для Империи. «Но почему ты задаешь такой странный вопрос?» – продолжил Томасус. «Можно, можно мне присесть?» – пролепетал Федуэй и рухнул на скамью. Колени его дрожали. До сих пор происходящее казалось ему каким-то хитрым, реальным маскарадом. Собственный вопрос об убийстве королевы Амаласунты помог осознать, наконец, весь ужас, всю опасность существования в этом мире. И все же, чужеземец, почему ты задал такой странный вопрос? Странный? Невинно удивился Пэдуэй, сообразив, что где допустил ошибку. Ты спросил, не убита ли она еще? Словно наперед знал ее судьбу. «Ты что, прорицатель?» Пэдуей вспомнил совет Невитты глядеть в оба. «Да, там Асосу палец в рот не клади». «Ну, как бы не совсем», — он пожал плечами. «Я еще прежде слышал, будто бы между двумя готскими правителями пробежала кошка, и Теодахат не прочь избавиться от соперницы». «Ну, мне просто интересно, чем это кончилось, вот и все». «Удивительная была женщина», — произнес Сириец. И не дурна собой, даже в 40 лет. Ее утопили в собственной ванне. Лично я думаю, что нашего смюнтяя подзуживала его жена Гуделинда. У самого Теодахада духу бы не хватило. Может, она ревновала? Словно оправдываясь, предположил Мартин. Так как так как насчет изготовления этого, как ты выразился, барварского пойла? Что? Что? Вот упрямец, совершенно исключено, в Риме надо вести дела очень деликатно, не то что в каком-нибудь новом городе. Вот в Константинополе, Томасос вздохнул, где легко разбогатеть, так это на востоке. Но я не хотел бы там жить. Благодаря стараниям Юстиниана, у еретиков, как он их называет, там слишком много хлопот. Между прочим, какой ты веры. А ты... Хотя, мне, разумеется, всё равно, я не стареанин. Что ж, осторожно произнёс Пэдуэй, а я принадлежу к конгре... Конгрен... Блин, очень сложное слово. Конгрегационалистам. Это было весьма далеко от истины, но Мартин полагал, что агностицизм вряд ли популярен в помешавшейся на религии Древнем Риме. Практически тоже нестарианство, так вот, о производстве бренди. Не может быть и речи, молодой человек, просто немыслимо, что тебе нужно для начала? Большой медный котел и медная трубка, а также вино, как исходный материал. Ну и помощников, быстрее дело пойдет. Нет, риск слишком велик, извини. Послушай, Томасус. А если я покажу тебе, как вдвое сократить время на ведение банковских книг? Ты что это, математический гений? Нет, но у меня есть система, и я могу обучить твоих людей. Томасус закрыл глаза, словно левантийский будто. Ну, если тебе нужно не больше 50 солидов, бизнес всегда риск, ты же знаешь. В том-то и беда. «Хорошо, согласен. Если твоя система действительно так хороша». «Под какой процент?» – спросил Мартин. «Как обычно. Три процента». Пэдуэй был поражен. Потом он осведомился. «Три процента... За какой срок? Ну, в месяц, разумеется?» «О, слишком много». «А чего же ты хочешь?» «У меня на родине 6 процентов годовых. Это уже немало». Чтобы я осудил деньги под такой процент, ты слышишь господи? Тебе бы жить среди диких саксов, но ты мне нравишься. Для тебя 25% в год. Это все еще много, я мог бы подумать о 7,5. Разбой меньше 20 и речи быть не может. Нет, в крайнем случае 9. Увы, но мы не договоримся. И жаль, с тобой интересно иметь дело. 15 Исключено, Томасус. Девять с половиной. О господи, ты слышал? Он хочет меня разорить. Уходи, Мартинус, ты зря тратишь время. Больше никаких уступок с моей стороны. 12 с половиной. 10 Да ты понимаешь ли ты, латынь, молодой человек. Все, до свидания. Приятно было познакомиться. Когда Пэдуи встал, банкир шумно втянул воздух сквозь зубы, будто его смертельно ранили, и проскрежетал. 11 10 с половиной. Сделай одолжение, открой, пожалуйста, рот. Нет, ты всё-таки человек. Я думал, у тебя акульи челюсти. Или клыки. Ну ладно, щедрости и доброта меня когда-нибудь погубят. А теперь давай посмотрим твою счетную систему. Часом позже три раздраженных писаря сидели напротив Пэдуэя и смотрели на него. Один с удивлением, другой с настороженностью, а третий с неприкрытой ненавистью. Мартин только что закончил операцию деления с арабскими цифрами, в то время как служащие, используя римские, едва начали бесконечный процесс проб и ошибок которого требовала их система. Педуи перевел свой свой ответ снова в римские цифры, записал их и показал Тамасусу. Прошу, пусть кто-нибудь проверит, перемножит делитель на частное, а их возьму можно прекращать. Всю ночь просидят. Служащий средних лет, тот, кто глядел на Мартина с явной враждебностью, списал цифры и мрачно стал проверять. В конце концов закончим. Он отшвырнул перо. «Этот человек — колдун. Он проводит все вычисления в уме, а свои глупые пометки делает, чтобы нас запутать!» «И вовсе нет, — возразил Пэдуи любезно. Я могу научить тому же и вас. Чтобы я брал уроки у длинноштанного варвара? Да я!» Но тут его оборвал Томасус, приказав без пререканий делать, что велено. — Я свободный римский гражданин, — ощерил сослужащий. — И 20 лет веду конторские книги. Если тебе нужен халуи для этой дьявольской системы, купи какого-нибудь трусливого гроба. С меня достаточно. — О, посмотри, что ты натворил! — жалобно вскричал Томасус, когда служащий схватил свой плащ и с шумом выскочил за дверь. — Теперь мне придётся нанимать другого. А при нынешнем дефиците работников... О, ничего успокоил Пэдуэй. Двое оставшихся, освоив американскую арифметику, легко управятся за троих. И это еще не все. У нас есть так называемая двойная бухгалтерия, которая позволяет в любое время знать свое финансовое положение. Гарантирует от ошибок. Ты слышишь, господи? Он хочет перевернуть все банковское дело. Пожалуйста. Пожалуйста. Не торопись, Мартинус, и то, иначе ты сведёшь меня с ума. Дам я тебе суду куплю оборудование, только не вываливай на меня все свои новейшие методы сразу. Томасус передохнул и продолжил уже более сдержанно. Что это за браслет, на который ты иногда поглядываешь? Пэдуэй показал своё запястье. Это своего рода солнечные часы, только переносные. Часы? «Хмм, попахивает магией. А ты в самом деле не колдун?» Он нервно рассмеялся. «Нет, нет, — заверил Пэдуэй, — это простое механическое устройство, ну, вроде солнечных часов». «Ах, вот как. Понимаю, понимаю. Но зачем стрелочка, показывающая шестидесятые доли часа? Кому в здравом уме понадобится знать время с такой точностью?» На моей родине это считается полезным. Что ж, другие края — другие нравы. А может ты дашь сейчас моим ребятам урок этой самой американской арифметики? Покажешь нам, что она и впрямь так хороша, как ты утверждаешь? Ну, ладно. Бэдуэй взял дощечку, нацарапал на воске цифры от 1 до 9 и растолковал их значение Теперь подходим к самому главному. Он начертил кружок. Этот знак обозначает ничто. Младший писарь поскреб затылок. Ты хочешь сказать, что этот символ не имеет значения? Какой тогда от него прок? О я не говорил, что он не имеет значения. Он обозначает ноль, остаток при вычитании, к примеру, двух от двух. Старший писарь скептично хмыкнул. Ммм, не вижу смысла. Какая польза от символа, обозначающего то, чего не существует? «Но слово-то для этого есть, и оно ведь нужно!» «Положим», — согласился старший писарь. «Но мы не используем ничего в наших вычислениях, где это слыхано, чтобы суду давали под 0% или брали в аренду дом на 0 недель». «Может быть...» «Может быть...» ух — ухмыльнулся младший... Уважаемый господин подскажет нам, как получить доход от нулевой торговли. Чем меньше будете меня перебивать, тем раньше я закончу объяснение, рэфнул 2 Скоро вы поймете смысл, смысл злака, знака ноль. на основные правила сложения ушел примерно час. Потом Мартин объявил служащим, что на сегодня достаточно. Пусть практикуются самостоятельно. На самом деле он просто выдохся. По натуре Пэдвой говорил очень быстро, и необходимость продираться через латынь слог за слогом доводила его до безумия. Весьма изобретательно Мартинус, стиво сказал банкир. А теперь пере а теперь все <кх> А теперь всерьез о суде, ты конечно не думаешь, что мы сойдемся на такой смехотворно низкой цифре, как 10,5%? Еще как думаю, мы же условились. но Мартинус, я говорил после того, как мои служащие освоят американскую систему, я рассмотрю возможность суды под такой процент, а до тех пор разбрасываться деньгами в и вскочил как ужаленный. ты ты Ты, ты тот, кто обманывает? Блин, как палату по, по латыни лжулик. Если ты немедленно... О, не горячись, мой юный друг. В конце концов, мои мальчики уже всё поняли. Теперь они справятся сами. Так что можешь... Так, ладно, пускай справляются сами, а я найду другого банкира и обучу его служащих по полностью. Вычитание, умножение, деление... Опомнись, возопил Томасус. Нельзя же разносить секрет по всему Риму. Это несправедливо по отношению ко мне. Нельзя? Давай посмотрим. Да я на этом обучении еще и заработаю. Если ты думаешь, Мартинус, Мартинус, давай не будем воспринимать поспешных решений. Вспомни, что говорил Иис Иисус Христос о долготерпении. Я сделаю тебе особую уступку, так как ты начинаешь новое дело. Педуэй, получил суду под 10,5% и, скрепя сердце, дал слово не раскрывать секрета до ее погашения. Медный котел Мартин купил в лавке старьевщика, по крайней мере так он назвал себе это заведение. Однако никто никогда не слышал о медных трубках. После того, как они с Томасусом обошли всех скобяных торговцев в городе, Пэдуэй занялся метниками. Те тоже слыхом не слыхивали о медных трубках. Правда, некоторые вызвались изготовить желанный предмет на заказ по астрономическим ценам. — Мартинус, — возмолился банкир, — мы прошагали миль с пять, мои бедные ноги не выдерживают. Не сгодится ли тебе свинец, его у нас сколько хочешь? — Сгодился бы, если бы не одно «но», — сказал Пэдвей. — Мы отравим всех своих клиентов, а это может создать нам дурную репутацию. Так или иначе, дело не двигается. Бэдуэй задумался под, под пристальными взглядами тамасуса и Аякса, раба-негра, который нёс на... котёл. «Найти бы сноровистого подручного. Как у вас нанимают работников?» «Никак», — отрезал Томасус. «Совершенно случайно. Можно купить раба, но у тебя не хватит денег, а я не пойду на такое рискованное вложение». К тому же потребуется опытный надсмотрщик, чтобы заставить раба работать по-настоящему. А может, вывесим у тебя над дверью вывеску? Есть, мол, вакансия для мастерового? «Что?» — воскликнул банкир. «Ты слышишь, господи? Сперва он выманивает у меня деньги, а теперь хочет обезобразить мой дом. Неужто нет предела? Ой, не надо так волноваться, Томасус! «Вывеска будет небольшой и очень красивой. Я нарисую ее сам. Ты же заинтересован в успехе моего предприятия?» «Ничего не выйдет. А поганить жилище, унизить себя физическим трудом. И все равно большинство работников не умеют читать». «Нет, нет, нет, нет, нет, даже не заговариваю об этом. А какого размера должна быть вывеска?» «Вечером Пэдуэй едва добрался до постели. Пути назад в родное время не было». Никогда больше ему не изведать прелестей американского журнала археологии, Микки Мауса, теплого ватер разговора на простом, богатом, выразительном английском языке. Пэдуэйд нашел работника на третий день после знакомства с Томасусом, смуглого, хвостливого и нахального маленького сицилийца по имени Ганнибал Сципио. Тем временем он снял полуразвалившийся дом на Квери... на Квиринале, перенес туда весь свой нехитрый скарб и пустил и купил тогу, чтобы носить поверх брюк и не так бросаться в глаза. Взрослые редко обращали на него внимание в этом разношерстном городе, зато детишки преследовали Мартина буквально по пятам, с громкими криками бегая за ним по улицам. Он потребовал, однако, сшить в тогу просторные карманы несмотря на протесты оскорблённого портного, не желавшего портить добротную элегантную одежду дьявольскими нововведениями. Пэдуэй обстругал деревяшку и показал Ганималу Сципио, как обмотать её полосками меди. Ганимал немедленно заявил, что знает о Пайке абсолютно все. Но когда Пэдуи попробовал согнуть трубку для дистиллятора, швы сразу полопались. После этого самоуверенность у Ганебала чуть поубавилась на некоторое время. Пэдуи с тревогой ждал великого дня, первого выхода дистиллятора. Согласно теории Танкреди, на древне на древе времени должна образоваться новая ветвь. Но вдруг профессор ошибается. Вдруг какие-то действия Пэдуэй и Астольри разительно изменят курс истории, что само его рождение в 1908 году станет невозможным, и Мартин попросту исчезнет. «Разве разве не нужно прочитать заклинание или что-нибудь в этом духе?» – спросил Томасус-сириец. «Нет», – отрезал Пэдуэй, – «я уже трижды говорил, что волшебство тут ни при чем». Впрочем, в душе он понимал ростовщика. Ночной поход в старый полуразвалившийся дом, загадочная громоздкая аппаратура, неверный свет мас масляных ламп, опасливо замерзший Ганнибал с цепью и Аякс. Негр, страшно оскалив зубы и выпучив глаза, смотрел на перегонную установку так, будто ожидал, что из нее вот-вот полезут демоны. «Не быстро дело идет, а?» – промолвил Томасус, нервно потирая мессистые ладони. Его поблескивающий здоровый глаз не отрывался от трубки, из которой капала желтоватая жидкость. «Пожалуй, достаточно». Пэдуи велел Ганнибалу снять котелок и перелить содержимое приемной емкости в бутылку. Потом плеснул из бутылки в маленькую чашку, принюхался и сделал глоток. «Да, отнюдь не высший класс, но определенно бренди». «Будешь?» – предложил он ростовщику. Сперва пусть выпьет Аякс. Аякс попятился, вытянув перед собой руки. Хозяин, умоляю! Негр выглядел таким испуганным, что Томасус не настаивал. Гнибал, а ты? Ну, капельку. Нет, спасибо. Я бы с удовольствием, но у меня слабый желудок. От всякого пустяка расстройство. Если мы закончили, может пойдем домой? Признаюсь, меня тянет ко сну. Ганнибал театрально зевнул. Педуи отвернулся от него и сделал еще один глоток. "Ну, искнул Тамасус. Если ты уверен, что мне это не повредит, я, пожалуй, попробую". Он пригубил из чашки и закашлялся. "Боже, могущественный Мартинус! Из чего сделан на твоей внутренности? Это же сущий огонь". Но когда кашель успокоился, на его лице появилось блаженное выражение. «Зато по телу тепло разливается!» С наивной радостью отметил банкир и одним глотком осушил чашку. «Эй, эй потише!» — посоветовал Пэдуэй. «Это не вино!» «За меня не беспокойся! Я никогда не пьянею!» Пэдуэй налил ему еще и сел. «Объясните мне одну вещь, в которой я никак не могу разобраться!» У меня на родине отсчет лет ведут с Рождества Христова. А когда я приехал, мне сказали, что сейчас идет 1288 год со дня основания города. За сколько же лет до рождения Христа был основан Рим, я запамятовал. Томасус снова приложился к чашке и задумался. За 700... 54 нет нет нет нет 753 значит сейчас 535 год со дня рождения нашего господа это по церковной системе Готы называют его вторым годом правления тедахада а византийцы первым годом консульства флавия Велизарии или каким-то годом Юстианской империи, да, запутаться не мудрено. Сирец зажмурился и сделал еще один глоток. Ой, какой замечательный напиток! Тебя ждет успех, Мартинус! Спасибо, надеюсь. Да, замечательный. Конечно, успех, как же иначе, большой успех. Ты слышишь меня, господи, проследи, чтобы моего друга Мартинуса сождал большой успех. Я в миг распознаю человека, которого ждет успех. Годами их подбирал. Поэтому и дела мои идут успешно. Успех, успех, вы выпьем за успех. Блестящий успех, знаешь, Мартинуса, давай пойдем куда-нибудь. Грех пить за успех в такой развалюхе. Есть тут одно уютное местечко с музыкой. Сколько у нас еще бренди? Отлично, бери всю бутылку. Уютное местечко оказалось в театральном районе на северном склоне Капитолийского холма. Музыку обеспечивала молодая женщина, жалобно дергавшая струны, арфы, тянувшая песни на калабрийском диалекте, который денежные клиенты находили очень забавным. «Давай и выпьем!» Томасус в тридцатый раз начал говорить «успех», но вдруг замолкнул и посерьезнел. знаешь Мартинус, придется купить этого порошивого вина». Иначе нас отсюда вышвырнул. «Твой божественный напиток можно смешивать с вином?» Заметив выражение лица Пэдуэя, банкир поспешно добавил «Не волнуйся, дружище, за мой счет!» «Могу я хоть раз отдохнуть?» «Все, недосуг, семья, работа...» Томасос подбегнул и щелкнул пальцами, подзывая официанта. Выполнив необходимую процедуру, он извинился. «Одну секунду, Мартинус, я вижу человека, который должен мне крупную сумму денег. Сейчас приду». И, пошатываясь, направился в другой конец помещения. К Пэдуэю неожиданно обратился мужчина за соседним столиком это ты пьёшь со своим одноглазным стариком? — Да так, чужеземное вино, бренди называется. — Ага, значит ты издалека? Я сразу понял по твоему акценту. Собеседник Мартина с густыми и очень чёрными бровями задумчиво наморщил лоб. — Знаю, ты из Персии. — Не совсем, — сказал Пэдуэй. — Моя родина ещё дальше. — В самом деле? И как тебе Рим? «О, я просто в восторге», — ответил Бэдуэй. «Ну, ты еще ничего не видел?» — снисходительно заметил Броластый. То ли дело до прихода готов. Он таинственно понизил голос. «Ничего, последнее слово будет за нами». «А тебе готы не нравятся?» «Конечно, после таких-то гонений». «Гонений?» — удивился религию «Религиозных?» — пояснил собеседник. «Долго мы их не, не потерпим». Я думал, готы позволяют всем свободно исповедовать свою веру. То-то и оно. И мы, ортодоксы, вынуждены покорно сносить, как на наших глазах, всякие ориане, нестариане и монофизиты спокойно совершают свои грязные обряды, будто они хозяева в этой стране. Если это не гонение, то как же это, по-твоему, называется? То есть, по-вашему, вы подвергаетесь религиозным преследованиям, потому что еретики им не подвергаются? Ну, конечно, разве не ясно? Мы не потерпим. Между прочим, чужеземец, а ты-то какой веры придерживаешься? Я конгренационалист, ответил Пэдуэй. У меня на родине так зовут ортодоксы. Мммм... Ничего, мы еще сделаем из тебя настоящего католика пока ты не из числа Нестуриан. — Это кто тут смеет чернить Нестуриан? — к столику незаметно вернулся Томасус. — Мы единственные, кто логически верно понимает природу Сына, как человека, в коем отец. — Чушь! — рявкнул Бровастый. — Бредню доморощенных теологов. — Лишь наши взгляды истинны, ибо двойственная природа Сына многократно подтверждена. Севы-безумцы вмешался высокий мужчина с песочными волосами, голубыми печальными глазами и гортанным акцентом. «Мы, Риани, люди благоразумные и терпимые, но если желаете знать истинную природу сына...» «Ты год?» – перебил Бровастый. «Нет, вандал, ссыльный из Африки. Я вам растолкую». Светловолосый растопыр... растопырил Петерню. «Либо сын был человеком, либо он был богом либо кем-то посередине. Но ну, совершенно ясно, что он не был человеком. Однако бог только один, значит он не был и богом, следовательно. Затем события стали развиваться так быстро, что Педуэй не мог за ними уследить. Бравастый вскочил, и как одержимый что-то нечленораздельно заорал, внятно произнося лишь термин «вонючие еретики». Светловолосый не остался в долгу, и вскоре кричали уже со всех концов помещения, кончая его, фармар! эта страна ортодоксов! Кому не нравится, пусть убираются туда, откуда припёрлись! Гнусные выдумки о двойственной природе, мы — монофизиты! Я — дикобит, и запросто уложу любого, кто вышвырнем отсюда всех еретиков!» В воздухе засвистело, и Пэдуэй едва увернулся от кружки. Когда он осмелился вновь поднять голову, комната превратилась в сплетение рук и ног. Бравастый держал Якобита за волосы и молотил ею лицом о стол. Светловолосый ревел боевую песнь вандалов и размахивал деревянной скамьей. Пэдуэй пихнул какого-то ревнителя ортодоксальности, на его месте появился другой и немедленно пихнул Пэдуэя. Потом их захлестнул поток тел. Пока Мартин, словно рвущийся к поверхности воды ныряльщик, пробивался сквозь тол толчу вопящей и брыгающейся человеческой плоти, кто-то ухватил его за ногу и попытался откусить полступни. Так Пэдвей был в надежных, практически так как Пэдвей был в надёжных, практически вечных английских башмаках, нападающий ничего не добился. Тогда он переместил свою атаку на лодыжку Пэдвея. Мартин взвизнул от боли и саданул обетчику коленом в лицо. Иритики оказались в меньшинстве. Ряды их быстро таяли по мере того, как побитых выбрасывали за дверь. Пэдуэй заметил сверкнувшее лезвие и понял, что ему давно пора спать. Будучи человеком нерелигиозным, он меньше всего хотел положить жизнь за единственную, двойственную или любую другую природу бога и сына. Томасус Сириец укрывался под столом. Когда Пэдуэй попробовал его оттуда вытащить, банкир в ужасе вскричал и ухватился за ножки с такой силой и отчаянией, словно столб был женщиной, а он сам моряком в шесть месяцев не видевшем суши. Светловолосый вандал все еще яростно размахивал скамьей, и Пэдуэй окликнул его. Перекрыть стоявший шум было невозможно, но Мартин выразительно показал на дверь. Через несколько секунд путь был очищен. Все трое вывалились наружу, прорвались сквозь собравшуюся толпу и бросились на утек. Раздавшийся след истошный вопль заставил их бежать еще быстрее, пока они не поняли, что это кричит пустившийся вдогонку Аякс. Наконец они уселись на лавочке в парке на краю Марсова поля, недавно недалеко от пантеона, где и впервые увидел постимперский Мерим. Едва отдушавшись, банкир запричитал. «Мартинус». Почему ты позволил мне пить это адское зелье? Ох, моя голова! Если бы я не был пьян, разве ввязался бы я в религиозный спор Я советовал тебе не налегать, — напомнил Пэдуи, — однако знаю, знаю, знаю, знаю, знаю, знаю, знаю, ты обязан был остановить меня в крайнем случае силой. Несчастная моя голова, что скажет жена? Видеть больше не желаю твое варварское пойло. «Кстати, а где бутылка?» так да, кажется, потерялась в суматохе. Но мы и так уже все выпили», — Пэдуи повернулся к вандалу. «Я должен поблагодарить тебя за наше счастливое спасение». Светловолосый мра мрачно пожевал ус. пустяки, «Религиозные склоки. Недостойное занятие для порядочных людей. Позвольте представиться. Фритарик, сын Стайфона». Он говорил медленно, иногда задумываясь в поисках нужного слова. Некогда я был человеком достойным, из знатного рода. Теперь же всего лишь бедный скиталец. Жизнь уготовила мне одни только тяготы и страдания. В лунном свете блеснула, сползая по щеке, крупная слеза. «Ты, кажется, вандал?» Фритерик вздохнул, как пылесос. До прихода греков мое поместье считалось лучшим в Карфагене. После бегства гелимера и роспуска армии я попал в Испанию, а в прошлом году пришёл сюда. Чем же ты занимаешься? вы сейчас ничем. Ещё буквально на днях я был телохранителем у римского Патриция. Подумать только, благородный вандал служит телохранителем. Но хозяин вознамерился сделать из меня ортодокса. Этого с глубоким достоинством произнёс Критарий, я допустить не мог. И вот результат. Когда закончатся деньги, не знаю, что со мной будет. «Возможно, я покончу с собой. Никто и слезинки не прольет». Он еще раз тяжело вздохнул и продолжил. «Не нужен, случайно, телохранитель? Надежный, хороший?» «Пока нет», — ответил Бэдли. «Хотя через несколько недель ты не мог бы до тех пор повременить все с самоубийством». Фридарик пожал плечами. «Все зависит от обстоятельств. Я совершенно не умею экономить деньги. Человеку знатного рода они ни к чему». «Не знаю, видите ли вы меня еще живым?» Он грустно прикрыл глаза рукой. «О, ради бога!» – воскликнул Томасус. «В Риме занятия найти можно без труда». «Нет», – трагически молвил Фритерик. «Тебе не понять, друг. Моя честь не идет на уступки. Да и жизнь уготовила мне одни лишь тяготы и страдания. А значит, говоришь, через несколько недель?» Обратился он к Эдуэю. Мартин кивнул. — Хорошо, дружище, скорее всего к тому времени я буду лежать в могиле, но если нет, то обязательно загляну.